Глава четырнадцатая Они долго искали и звали Кая, но его нигде не было видно. Видимо, вспомнил, что можно исчезнуть. Периодически почесывая, заключил Хобарт. Эти дьявольские укусы! Шерш не добрались до тебя? Нет, меня они не тронули. Могу ли я помочь тебе, дорогой принц? Спросила аргуменда. Спасибо, я потерплю до возвращения в лагерь. Лагерь? ты говоришь об одном из городов Маратаев? о хо, хо, хо Хобарту пришлось кратко описать принцессе минувшие события. «Сейчас мы направляемся туда, но я обещаю отправить тебя к отцу как можно быстрее», — закончил он. Принцесса грустно вздохнула. «Ты спас мне жизнь во второй раз, Ролин. Нет ничего, в чем бы я отказала тебе. А ты не передумал?» «Нет, извини» пробормотал Хобарт, неожиданно сильно заинтересовавший состоянием Мушкета. Однако продолжать обсуждение их отношений она не стала. Аргуменда, мисс Любезность, ни разу не дала ему повода рассердиться. От этого ему было еще труднее общаться с ней. Она отпустила Фиакса, и Микролев грустно рысил между ними, нервно оценивая расстояние и врезаясь во встречные предметы. Естественно, Ухар. Он протестовал пронзительным писком. Я ужасно расстроен. Меня унизили, принц. Ты можешь вернуть мой обычный размер? Нет, старина, не мой случай. Тебе не следовало убивать за конца. Он мог восстановить меня. Я не убивал, честное слово. Это было самоубийство. Кстати, теперь Хобарт обращался уже к Аргуменде. Помни, пожалуйста, В данном конкретном случае я не совершил ничего такого великого, что ты и другие люди твоего дурацкого мира так любите мне приписывать. Обыкновенное везение плюс недостойные и эгоистичные устремления спасти собственную шею. «Крестная, должно быть, одарила тебя помимо героизма еще и честностью», улыбнулась аргуменда. «Да не герой я!» В отчаянии вскричал Хобарт. «Я обычный практикующий инженер, к тому же...» Не слишком успешный. И еще эгоцентричный, и не прислушиваюсь к мнению других. Друзья считают меня унылым педантом». «Герой-ученый!» — восторженно воскликнула принцесса. «Я и не предполагала, что такая комбинация возможна. Если бы ты только позволил служить тебе смиренно, пожалуйста, не возвращайся к этой теме». «Хорошо, мой принц». Влага блеснула в глазах принцессы, но она постаралась скрыть ее грустной улыбкой. «Провести несколько часов рядом с тобой — и так счастье для меня». Хобарт заскрежетал зубами и сжал кулаки, разрываясь между желаниями заорать «замолчи», убежать от этой влюбленной идиотки или молить ее о прощении. В конце концов он просто ускорил шаг. Мушкет на плече и негодование в каждой черточке лица. Такой темп ничуть не затруднил аргументу и ее длинные стройные ножки. И они добрались до эскорта гораздо быстрее, чем Хобарт и Кай искали логово колдуна. С вершины одного из холмов раздалось «Привет!» и кто-то направился к ним навстречу. Это был Хорват. «Я не ожидал увидеть вас так скоро! Да и вообще когда-нибудь увидеть, если уж на то пошло!» «О, с вами леди!» Варвар снял шапку и поклонился аргуменде. «Я потрясён ее красотой!» Хорват немного потряс головой, чтобы показать, что он действительно потрясён «Она будет великолепной ханшей!» прошептал он на ухо Хобарту. «Без сомнения», — сухо ответил Хобарт. «Но мы торопимся. Собирай, ребят!» Хорват двинулся обратно, но неожиданно заметил Фиакса, пытающегося спрятаться за кустом. Маратай в недоумении остановился, а затем принялся хохотать. ха Великий зверь дал усадку! Вы что, вымыли его в слишком горячей воде или как?» Пошатываясь от смеха и держась за живот, Хорват все-таки отбыл выполнять приказ инженера. «Вот вырасту обратно! Доберусь до этого мирозавца!» мяукнул Фиакс. Первый на лошадь села аргуменда. Затем Хобарт забрался на свою кобылку и окликнул льва. «Сможешь путешествовать верхом, не поцарапав меня или лошадь?» «Хорошо, прыгай». «Это правда, что ты не собираешься жениться на принцессе?» Глядя маленькими желтыми глазами на Хобарта, спросил Фиакс, как только очутился в седле. «Да». И Хобарт автоматически, привычными от частого употребления словами, изложил все свои мысли касательно привычек чужого мира и своего к ним отношения. «Когда выросту обратно, не позволю тебе так подло поступить с моей принцессой!» С негодованием прошипел Лев. «Я знаю», — сказал Хобарт, посмеиваясь. «Но послушай, старина, ты ведь не станешь принуждать аргументу к вступлению в брак без любви, не так ли?» Почему без любви? Она любит тебя. Хорошо. Назовем его несчастливым. Раз она любит тебя, значит, будет счастлива только с тобой. Ты обязан сделать все для ее счастья, как я делал для своей львицы в прошлом. Скорбно закончил он, придирчиво оглядывая свои незначительные размеры. Черт. Как насчет неадекватного брака. «Неадекватный! не неадек... Ох, чайный куст! Это слишком умно для меня! Куда же ты отправишься после того, как покинешь мою принцессу?» «Надеюсь вернуться в свой мир». «А там есть львы?» «Да, но не в том месте, где я живу. Им вообще не разрешается находиться в домах и разгуливать по улицам». Фиакс тихонечко засопел, что, очевидно, сигнализировало о мыслительном процессе. «Я люблю аргуменду, как и собственное достоинство», — выдал он. «Мне нельзя возвращаться в Оролою. Каждая собака там только и ждет случая как бы унизить и оскорбить меня. Можно мне остаться с тобой?» «Надо подумать об этом». «Но пойми, что придется регистрировать тебя как необычную разновидность кошки», ответил Хобарт. «Я понимаю!» Светский лев сменил тему разговора, и остаток пути предавался воспоминаниям о любовных приключениях с прекрасными дикими левицами Хобарт удивился небольшому количеству таких историй, хотя ему раньше казалось, что у котов нет сдерживающих факторов насчет этого. Однако инженер удержался от смеха, не желая оскорбить маленького друга. Размышляя над предложением льва, он пришел к выводу, что квалифицированный бакалавр, как правило, имеет домашнего питомца, а его собственная собака умерла несколько лет назад. Надо будет только научить Фиакса пользоваться туалетом. «Хан, кто-то проехал в лагерь перед нами, смотри!» — крикнул Хорват и указал на примятую траву. Даже Хобарту стало ясно, что тут недавно прошел крупный отряд всадников. «Что ты думаешь по этому поводу?» – спросил инженер. «Не знаю, но подозреваю хана Хавинда вместе с сыном». «Могли они атаковать лагерь?» «Вполне, но вряд ли застали наших врасплох средь бела дня». И Хорвард широким жестом махнул в сторону невыразительной равнины, в траве которой спрятаться мог разве что Фиакс. «Полагаю, мы должны сами все увидеть», — объявил Хобарт. Еще час езды, и на горизонте показались шатры Маратая в форме маленьких темных точек между голубым небом и желтым морем травы. «Выслать разведчиков?» — спросил Хорват. В глубине души Хобарт пожелал, чтобы варвары не спрашивали его мнения по вопросам военной стратегии и тактики, но вслух ответил. «Если постараемся подойти поближе, нас точно заметят». С другой стороны, мне бы не хотелось ползти на животе миль десять по траве. Предлагаю послать Фиакса. Его размер позволяет... «Ой, ты маленький дьявол!» Светский лев впился когтями прямиком в бедро инженера, а затем спрыгнул на землю. «Ты смеешься надо мной! Я никогда не позволяю людишкам смеяться надо мной! Хоть и маленький, я все-таки лев!» промяукал он. «Ладно, ладно, и вовсе я не насмехался, а наоборот сказал, что твой рост идеально подходит для лазутчика. Никто, ни один зверь или человек не сможет пробраться в лагерь лучше тебя». О это совсем другое дело. Извини, что цапнул». Успокоенный Фиакс широкими шажками двинулся сквозь траву и моментально скрылся в ней. Остальные постарались устроиться поудобнее, чтобы дожидаться возвращения льва. Некоторые спешились, некоторые остались в седлах. Ели, курили или болтали. Лошади мирно пощипывали траву. Хобард старательно избегал разговора с Аргумендой и Хорватом, опасаясь быть неосмотрительно вовлеченным в очередное деяние или дерзость. Он попытался заснуть, но по прошествии нескольких часов занервничал. Солнце давно село, когда, наконец, шатаясь от усталости, появился Фиакс с языком на плече. «Лошади! Лошади! Лошади вокруг всего лагеря! Мратайские! Мратайские! И даже из Лагаи! Я узнал Збрую!» — еле выговорил он. «Так и что же тут делают лагайские лошади?» Никому конкретно не обращаясь спросил Хобарт. «Признаки битвы есть, Фиакс?» «Нет, все спокойно. В лагере люди поют». Озадаченный Хобарт вздохнул. «Похоже, нам все-таки придется решать по обстановке на месте». «Эй, все по коням!» «Когда подъедем ближе, будьте готовы скакать во весь опор, если на нас попытаются напасть». Они обошли несколько обозов с запасами, везде их встречали приветливыми взмахами рук. Никаких следов крови или беспорядка видно не было. Как и говорил Фиакс, повсюду виднелись лошади, стоящие стройными рядами. Пробираясь между ними, Хобарт вдруг заметил человека и узнал одного из королевских грумов Лагаи. «Эй, что ты здесь делаешь, глауком? крикнул он. «Не знаю, господин, я пришел с королем Гордиусом, потому что так было велено», — ответил юноша. Во главе отряда Хобарт продолжил путь к главным воротам. Его заметили, не успел он и порога переступить. Грянули трубы, пение и прочие звуки веселья смолкли, и наружу высыпала толпа людей. Хобарт натянул поводья и приготовился развернуть лошадь, если потребуется, но встречающие не проявляли никаких признаков вражды. Впереди в окружении телохранителей и знаменосцев стояли четверо. Саньеш, король Гордиус, экс-генерал Валанос в костюме варвара с короткими блондинистыми кудрями, торчащими во все стороны, и очень старый варвар, передвигающийся с палкой. Затем случилось то, чего Хобарт боялся больше, чем битвы. Все четверо высокопоставленных лиц воскликнули как один. «Хайль Ролин! Король королей!» У Хобарта было секунд пять на то, чтобы удрать, но он потерял их, собираясь с мыслями. Потом их окружили. Аргуменда упала в объятия отца, а его активно стащили с лошади. Когда приветственная суматоха улеглась, король Гордиус крепко сжал его руку и произнес. «Я знал, что ты спасешь ее, мой мальчик! А поскольку ты теперь король всей Лагаи и хан Паратаев, хан Хавинт, вот он!» Король указал на старичка с палкой. «Так вот, хан Хавинт вместе с сыном согласились, что единственным разумным решением является провозглашение тебя королем королей, ханом ханов трех наших стран». «Но я не хочу быть королем королей», — вяло начал Хобарт. «Глупости, сынок! Только ты можешь им стать!» Не выпуская руки инженера, король повел его через ворота внутрь лагеря. Понимаешь, раньше нам все никак не удавалось провернуть это, поскольку Маратая не принимали протайского или лагайского вождя. Жители Лагаи, протайского или маратайского и так далее. Ты же не относишься ни к одним, ни к другим. Странник с волосами, как у варваров, и цивилизованными манерами, как грубо обозвал тебя мой сын Аксиус. Невозможный человек в одежде несуществующего цвета и в придачу отважный герой. «Ты единственный способен позаботиться о наших народах, остановить дурацкие междоусобные войны и действительно превратить нас в единую процветающую страну!» «Мы можем сделать ее еще больше, великий хан!» Добавил скрипучим голосом хан Хавинт. его дикую теорию...» — Я уверен, — встрял Гордиус, — что Пситорис не откажется, если пригласить. — Даже если откажется, все равно заставим. И обязательно надо захватить золотой город Плах. Там центр торговых путей в Гонжень. — Еще нам нужны погребаль новые горы для, как вы говорите, стратегического укрепления. Хобарт слушал, не перебивая. Когда они дошли до ханского шатра, он с показным равнодушием спросил «Пока вы тут планируете, как мне захватить всю планету, я вам не нужен? Могу я побыть один некоторое время?» «Конечно. Разумеется, он может сколько угодно, ведь слово «короля королей» — закон». Хобарт скрылся от них в одном из самых маленьких отделений шатра, в котором провел ночь после битвы. Там он достал черепушку и вызвал Кая желтокожий лекарь немедленно явился и принялся нервно озираться напуганный звуками праздника пробивающимися сквозь стенки шатра он весь был усеян крупными красными волдырями шершни участливо спросил хобарт да неприятно старик а ты не можешь вылечить их с помощью магии я купил заговор у бродящего торговца не помогло беспомощно развел руками кай торговцы часто обманывают нас бедных рыбоедов ты можешь запретить им это ханханов может быть вижу новости распространяются быстро послушай во время исчезновения ты можешь прихватить кого-нибудь с собой легко возьми меня за руку и исчезнем вместе Фть. окей знаешь где обитает разум в смысле ба -а? хозяин всего «Разум» или «Жаф» или «Бааа», называй как хочешь. «Знаю», — сказал Кай с растущим опасением на лунообразном лице. «Перенеси меня туда прямо сейчас». Кай затрясся всем телом и рухнул на колени. «О, величайший хан из ханов! Я боюсь! бавить повелитель всего! Очень сильный! Зачем тебе видеть его?» — рыдал он. «Этот ваш хозяин кое-чего натворил, что мне совсем не нравится. Надо поговорить. Давай сюда руку!» Поскольку Кай продолжал ныть по поводу своих опасений, Хобарту самому пришлось схватить грязную ладонь и хорошенько тряхнуть дикаря. «Начинай колдовать!» — прорычал инженер. «Ты позаботишься о моем народе, если меня не станет!» «Да, черт побери, клянусь, только...» В этот самый момент Кай растворился в воздухе. Хобарт почувствовал, как сильно натянулась рука, держащая ладонь. Он сжал пальцы еще крепче и почувствовал, как его тянут сквозь что-то неизвестное. Все слилось в яркую мешанину. «Мы прибыли!» – пискнул Кай. В глазах прояснилось, и Хобарт облегченно вздохнул. Они стояли в огромной чаше в окружении высоченных блестящих черных скал. На стенах чаши не было видно ступенек или других каких неровностей. По-видимому, попав внутрь, без помощью крыльев или магии, выбраться наружу невозможно, подумал Хобарт. Дно чаши было округлым и плоским. Они стояли как раз на границе, где обсидианоподобная скала начинала загибаться. В центре, примерно в полумиле от них, высилась большая белая пирамида неестественно ярко из-за того, что лучи вечернего солнца освещали ее верхушку.